Глава восьмая. Нельзя сказать, что воинственный дух покинул Мэри. Такого и не могло произойти. Она была немножко дикаркой и всегда должна была оставаться такой. Но Зоя рассчитала, что, пожалуй, с этим следует примириться. Но, тем не менее, что-то сдвинулось в Мэри, что-то изменилось. Для кого-то, а может быть и для большинства, все было бы иначе, окажись они прикованными к постели. Они стали бы неприветливыми, беспокойными раздражительными. А на Мэри это словно произвело противоположное действие. Зоя гадала, не в том ли дело, что с Мэри частично свалилась тяжкая ноша. Та эмоциональная нагрузка из-за того, что она постоянно была на стороже, оборонялась, напрягалась, как загнанный в угол зверек, наконец ушла. Мэри много спала и ела. Не споря с Зоей насчет блюд, что то специально для нее готовила. Ничего особенного. Просто разваристая овсянка с густыми сливками, которые можно было купить неподалеку. И плотный... так всем понравившийся ежевичный джем, а еще молочный напиток «Хорликс». Зоя уже давным-давно его не покупала, она просто нашла в кладовке большую жестяную упаковку этого продукта и овощной суп-пюре с хорошим хлебом, и даже желе и мороженое, когда Зоя увидела, насколько она пользуется успехом. Теперь, когда комната Мэри стала намного чище и в ней почти воцарился порядок, Патрик и Хари начали приходить сюда, чтобы поиграть. Мэри ворчливо протестовала, но на самом деле ничего не имела против. И Зоя в каждый свободный от работы момент приходила к девочке и читала ей. Они прочитали все выпуски о Кэти и перешли к маленьким женщинам. Одни уже стали заметно короче. Листья кружили по всем дорогам, забивая водостоки и мешая движению поездов. В кухне теперь постоянно горел огонь, и миссис МакГлон согласилась разжечь камины в комнате Мэри. Через несколько дней Зоя вполне разумно предположила, что сама по себе рана наверняка уже зажила. В конце концов, Мэри была юным существом. Но не сомневалась и в том, что положение больной, лежащей в постели, исцеляет Мэри что-то еще. Хотя Зоя не могла бы с точностью указать, что это такое, но она упомянула об этом в разговоре с Джоан, когда их добрая докторша пришла, чтобы снять швы. «Мэри говорит, что она еще не совсем готова подняться?» Полуупросительно с надеждой сказала она в коридоре. «Не годится долго залеживаться в постели», — фыркнула Джоан. Зоя подумала об одиноких прогулках мэри вдоль края воды в ночной рубашке. Как далеко она забредала и о чем думала. «Я понимаю», — кивнула Зоя. «Но в данном случае, вам не кажется, что следует сделать исключение». Джоан моргнула. «Мне кажется», — ответила она. «Вы начинаете очень любить это место». где жутко холодно». покачала головой Зои. «И никогда нет горячей воды. Олень постоянно обидает клубнику, а дети по-прежнему не хотят в школу. Кроме того, в доме полным-полно пауков, а у меня денег не хватит даже на то, чтобы прокормить полевую мышь». Ох, выдохнула Джоан. Они улыбнулись друг другу, подойдя к кровати Мэри. «Мне жаль», — сказал Джоан, «но придется еще четыре дня провести в постели». Она покосилась на Зои, а та сделала каменное лицо. Хотя прежде Мэри тут же начала бы спорить, теперь на ее лице отразилось странное облегчение. «Ладно», — пискнула она. И действительно, теперь, когда темнота наступала раньше, в спальне стало уютно, тяжелые шторы, наконец-то вычищенные, закрывали окно не полностью, так что можно было увидеть сверкание звезд в небе. В маленьком камине весело потрескивал огонь, ряд книг на полке над кроватью Мэри становился с каждым днем длиннее, а Патрик и Харри изображали медведи на коврике перед камином. Зоя принесла из сада немного поздних цветов, дикую скобиозу и седум, и они стояли в вазах, добавляя большой комнате очарования. «А потом», — заявила Зоя, когда Джоан ушла, «нам придется всерьез подумать о том, чтобы купить себе новую одежду». «Не пытайся сделать меня похожей на тебя», — нахмурилась Мэри. «Я и не пытаюсь», — спокойно возразила Зоя. «Просто я практична». Летом не имеет значения то, что ты бродишь вокруг в ночной рубашке, а вот зимой все меняется. Я могу носить старые вещи Шеклтона. Уж точно не можешь. Шеклтон носил старую одежду отца, и Зоя сильно подозревала, что эти вещи вообще передаются в семье Уркварта из поколения в поколение. Но он неплохо выглядел во всем этом твиде, следовало сказать. Да ладно, тебе это будет весело. Поедем в Инвернес. У них обычно бывают вещи от Зары, сказала Зоя, поглядывая свой телефон. Мэри, похоже, понятия не имела, что такое Зара, и ей было все равно. «Серьезно? Ты это делаешь, чтобы я стала как ты?» надувшись, снова спросила Мэри. Зоя рассчитала, что лучше будет подчеркнуть свое положение в доме. «Нет», — искренне сказала она. «Неважно, похож ли ты на меня. Я же просто не иностранка Важно другое. Чтобы ты не замерзла насмерть». «Пока предполагается, что я за тобой присматриваю». Мэри немножко подумала над этим. «Ладно», — ответила она.